Карина Демина Ведьмы Ру. Книга вторая. Глава первая О демонах и проблемах взаимопонимания, которые, оказывается, не имеют расы мира. Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимычем. от тяжкой судьбе русской классики и школьниках, вынужденных ее читать. Демон оказался домашним Данила, конечно, прежде демонов не встречал Кроме разве что в игре Но этот определенно был неправильным Сел куда указали Поставил на колени портфельчик свой Из которого вытащил банку Наполненную чем-то желтым Или рыжим, или переливчатым В общем, чем-то таким Что походило на живой огонь Но огонь на батон не мажут А эту штуку намазали И Даниле вручили бутерброд Или всучили «Демон тоже взял в одну руку бутерброд, в другую чашку. Главная чашка такая, керамическая, с придурацкой надписью. Улыбайтесь шире. Куда уж шире». «А ты действительно, демон?» — не выдержал Данила. «Ну а чего? Все сидят, молчат, демоном любуются. За окном дождь шелестит, постукивает, а они тут прям семейным кругом». «Наполовину», — признался демон, кружку отставив. Моя мать была человеком. Подумал и добавил видимый. Ага, сказали все, будто это обстоятельство что-то да объясняло. Спасибо, чай очень вкусный. Демон оказался к тому же вежливым. Вот и как с ним быть? Заявился бы он сюда во главе регионов, чтоб там псы ада, хаос, прорыв, и он с огненным мечом. Данила тогда встал на пути тварей героически, и всем бы показал, «Наверное». А этот пришел один, сидит, мирный чаек попивает. «В морду и то не дашь, потому что повода нету. А без повода — это беспричинная агрессия и полное отсутствие толерантности». На самом деле отец похитил ее из родного мира, а она его прокляла. «Сильно?» — Антонина Васильевна сидела, подперев рукой щеку, и на демона глядела с непонятным умилением. «На безрокость! «До сих пор держится, а я вот тоже». Демон провел ладонью по бледным волосам. Ха, «Сильно, однако». Дядя Женя тоже чаек прихлебывал, не забывая время от времени постукивать по стеклу, что заставляло многоножку в бутылке извиваться. «Да, для демонов рога — это не просто рога». Игорёк устроился рядом. «Это статус и показатель силы. И в целом-то... Да, отцу пришлось долго доказывать, что сил он не утратил. Четыре доминиона завоевал, со вздохом произнес Василий. Ну, и маму тоже, не сразу, правда, у них случилась большая любовь, и все опять решили, что отец ослабел. Меры хаоса, говорил Игорек полушепотом. У них там все, что не так, это повод к войне. Да, именно. И, по моему мнению, данная стратегия ведет к тому, что научный, да и социальный прогресс тормозятся. Давно уже миры оси хаоса воспринимаются как нечто отсталое, варварское. Варваром демон не выглядел. Это скорее Данила себя варваром ощущал. Однако это глобальные проблемы. А мне же сложно говорить о личных. Понимаете? Завоевания привели к тому, что под рукой отца собралось целое созвездие доминионов Он вошел в число великих владык, и ему пришлось соответствовать. Даю, угадаю» — Дядя Женя отвлекся от созерцания нежити. Горем завел. Да, четырех жен. Двух ему подарил темнейший властитель, и отказаться от великой чести было никак невозможно. Еще две появились после подписания мирного договора. А там как-то само покатилось. То наложниц подарят, то танцовщиц. «А мне все как-то больше носки», — задумчиво произнес Игорёк. «Хотя от носков пользы больше, их носить можно». Вот именно, демон оживился. Отцу пришлось выстроить по дворцу для каждой из официальных жен и отдельно два, чтобы содержать наложниц. «А, мой тоже любовницам квартиры покупал», — вырвалось у Данилы. И Ульяна, до того слушавшая демона, настороженно повернулась. Правда? А то он же ж ответственный, обо всех, кто в досягаемость, позаботиться надо. Одной квартиру, второй машину, третьи депозиты, счета. И матушки, конечно, после каждого загула проставлялся. Спевал украшения, дарил такие, чтоб серьезные, а она их по именам называла. Есть изумрудное колье, Анечка. Браслет с серьгами Снежана и даже парюра Кристина. Ее мама особенно терпеть не может. В тот раз он всякий страх утратил и даже о разводе подумывал. Жаль, не решился. Глядишь, спокойнее бы жилось. Вот именно. Демон поглядел с благодарностью. У отца тоже отношения с гаремом не складывались. Вы не представляете, как сложно такое количество жен, Постоянные интриги постоянное выяснение кто должен быть старше по древности рода силе и порядку рождения детей кто где садится на больших приемах чья очередь сопровождать мужа при выездах кому и что можно дарить а кому не по чину явнохи тоже интригуют каждый норовит подсунуть новую наложницу или притравить чужую и все жалуются жалуются вот бунтовщиков хотя бы казнить можно а тут Племянница одного владыки, дочь другого. И твоя мать сбежала? Антонина Васильевна подошла к окну и открыла его. И к кухню заполнили звуки дождя шелестый и грохот, и шебуршание, и какой-то словно шепот. Ну, там так получилось. Отец объявил ее старшей и возложил на голову корону. Сперва этого хватало, но ненадолго у мамы не было детей. А отцу требовался наследник. И на свет появились три моих брата. Сестры тоже, но это не в счет. Демон махнул рукой. А потом уже родился и я. Но это подорвало маме на здоровье. Ей стало тяжело находиться в мирах хаоса. Да и с отцом у них все разладилось. Тогда она ушла. А ты? А я остался. Демон пожал плечами. То есть, она тебя бросила? — спросила Ульяна. — Ну, в ее мире демонов не очень любят. Мне было бы сложно. Даниле стало жаль демона. Немного. На него самого, конечно, родители особого внимания не обращали, но и не отказывались. С мамой они даже время от времени выезжали куда. И раньше, когда Данила был моложе, он эти поездки любил. И в Европу, и прогулки по старым городам, замки древние, про которые рассказывали много и красочно, А он представлял себя героем этих вот рассказов: или море, и пляж, и посиделки, мороженое, купленное у лавочника, разговоры какие-то. Он уже и не помнит, какие именно, но ощущение тепла в душе оставалось. У нее другая семья и другие дети. Демон обнял кружку ладонями. А у меня у меня был свой дворец, а у меня своя квартира. «Два мажора», — буркнула Тараканова. «Только обняться осталось». «Не стоит». Демон даже выпрямился, глянув на Данилу, едва ли не с ужасом. «Я против несанкционированных прикосновений». «Я тоже», — поспешил успокоить его Данила. «Так а долг откуда взялся супружеский?» «Мне кажется, в фонетическом и смысловом контексте правильнее было бы именовать сложившуюся ситуацию задолженностью. Поскольку словосочетание супружеский долг подразумевает его регулярное исполнение в текущем времени. Слушай, тебе не говорили что-то зануды? Но миленький, вставила Ляля. А если не станька обняться? Демон резко поднял портфель. От Ляли не поможет. Ты главное, когда у нее в руках лопата, близко не подпускай. Дядя Женя по стеклу постучал. И вещай, а то полночь близится а я ныне притомился чутка. Отец не без оснований полагал, что физически я много слабее своих братьев, а потому решил изолировать меня для моей же безопасности. Мне поставили отдельный дворец, наняли учителей, охрану, прислугу. Знакомо. Нет, определенно. с каждым словом желание дать в морду пропадало. Мои пожелания выполнялись, а мне даже было позволено устроить библиотеку. С точки зрения демонов, книги это удел слабых и ничтожных. Комментарии Игорька определенно проясняли ситуацию. Ну, не все так буквально. В последние несколько сотен лет в обществе все же произошли изменения поговаривают, что темный властитель подумывает открыть университет. Ну да, по-прежнему многое зависит от личной силы а у меня, как видите, ее нет. Зато у братьев хватало со сбытком, и в какой-то момент случился заговор. Ай, же обычное дело. Слушай, шепотом же поинтересовалась Ульяна, а откуда ты о демонах столько знаешь? Читал? Игорька вопрос не смутил. Я вообще, когда в гробу лежишь, только и остается, что читать. И где так про демонов пишут? Не помню, чтобы нам в универе что-то подобное преподавали. Так это из родовых аналов. Старший брат объединился с младшим и подняли восстание. А средний попытался отца предупредить, но был убит. Случилась война. В общем, как всегда. Кажется, ничего особенного в начавшейся войне демон не видел. Пользуясь случаем, враги обрушили северную границу. Да и низшие твари, почуяв нестабильность, покинули разлом. Отец призвал союзников, провел мобилизацию и сумел устоять. Но когда все закончилось, владения отца сократились на треть, часть земель стала непригодна для использования, а промышленная разработка разломов тогда вовсе не производилась. Отец тоже пострадал и призвал меня к себе. Он надеялся, что я смогу занять его место. Всё одно больше никто из сыновей не уцелел, потому как в Гареме тоже случился мятеж». То есть все сложно, а у демонов просто не бывает, добавил игорек. Скрипнула дверь, ненадолго отвлекая внимание. Отец очень сильно переживал, а мне пришлось это все разгребать. Понимаете, война это не только неэффективно, это еще и безумно дорого. Мы оказались должны. Пришлось разбираться с бумагами. Что-то оспаривать, где-то требовать компенсацию, вкладываться в производство, раз уж сельское хозяйство вести не было возможности. На кухню бочком просочился Никита, оставляя за собой цепочку грязных следов. Я реформировал налоговую систему, снизив время нагрузки на низшие слои населения. Создал пару привлекательных, с точки зрения современного законодательства, локусов, куда удалось привлечь бизнесменов. Выстроил несколько заводов, вышел на межмировую биржу с предложениями поставки крови и частей низших демонов и прочих тварей хаоса. выпустила акции. «Как же ты жив-то остался, реформатор?» — поинтересовалась Антонина Васильевна. «Не знаю, отец представил телохранителей. На меня, конечно, покушались, но как-то так не слишком активно, что ли. Хуже стало, когда отец поправился». «Не оценил». Данька знал это совершенно точно. Если поценил, то демон не сидел бы тут за чайком. Ну, не то, чтобы не оценил. Ему понравилось, что мы больше не должны. Но он сказал, что сам бы кредиторов попросту повесил. Это и быстрее, и проще. А заводы и прочее — это ерунда. «Разрушил?» «Нет, не рискнул. Я, я основал корпорацию». «Корпорацию?» переспросил дядя Женя. А Данила поёрзал, поскольку выходило, что этот вот дохлый и белый достиг куда большего. Вон и корпорацию, и торговлю, и экономику поднял в одно рыло. Ладно, физию. А Данила что? Просрал торговый центр и контрабандой вез в страну пять бутылок травы. Да, демонинг с контрольным пакетом у его темнейшества. И еще часть долей пошла другим владыкам, с тем чтобы стимулировать к развитию промышленности. К счастью, темный властитель осознает важность перемен и необходимость развития территорий, но ну, с его мнением спорить не принято. А тут ты как, такой успешный? Данила не удержался, потому что появившееся было сочувствие стремительно сменилось уже привычным желанием дать в рыло — физию, в гладкую, самодовольную демоническую физию. Понимаете, отец, он все-таки демон, и демон старой закалки, то есть сверхконсервативный. Я пытался объяснить ему, что времена изменились, и что важно соблюдать трудовое законодательство, что хороших специалистов нужно удерживать не кандалами и угрозами истребления семьи, а премиями и социальными гарантиями, что порицание и штрафы вполне себе работают, а палачи и пытки в корпоративную культуру ну, никак не вписываются и что бухгалтерия, где работают демоницы, — это вовсе не филиал гарема на месте. Хотя тут они ему сами объяснили. В общем, слово за слово, и вы поссорились. Да, мне заявили, что я ничего-то в делах не понимаю, что я мал, слаб, меня обманут и завоюют. Я испытал острый подъем эмоций негативного плана и обозвал отца ретрократом что безусловно полностью отражало и его суть и мое частное мнение, но демон потёр лоб. Все-таки он его любит, сказал Игорек. С чего ты взял? Видишь, живой. А старые демоны очень нервничают, когда их обзывают, тем более словами, смысл которых ускользает от понимания. Ну да, в общем все закончилось тем, что мне велели убираться. Сказали, что раз уж я люблю так договоры и радуюсь за их исполнение, то мне давно пора исполнить тот, который касается меня лично. «Ага», — сказали все, и Данила почесал кулак. Он хотел бы сказать что-нибудь этакое, ядовитое и резкое, что проняло бы частюлю до печенок и сразу обозначило бы его, Данилы, позицию. Но в голове было пусто, да и демон видом своим не спешил помогать. Я, безусловно, знал, что данный договор существует, но в целом ситуация требовала моего постоянного присутствия и полной сосредоточенности на делах Доминиона, а затем и корпорации, вследствие чего я решил, что отсрочка возможна. Более того, я прошу понять меня правильно, я не чувствую внутренней необходимости заводить жену». «Тогда, может, не заводить?» — предположила Тараканова а у Данила зазвонил телефон. Не то чтобы из ряда вон выходящее событие, скорее уж обычное, но отвлекающее. Да, Данила отступил. А, привет, пап. Странно, раньше отец никогда не звонил. А когда звонил Данила, то разговоры получались короткие, странные, потому что отец всегда был или после встречи, или перед, или в целом занят. Собрания какие-то, дела... И получалось, что Данила своими звонками в очередной раз отвлекал от этих очень важных дел. «Нет, все хорошо. Сидим, вот чай пьем с вареньем». Данила даже взял кусок батона с этим вареньем, чтобы не врать. Чай подостыл, от варенья пахло почему-то костром и еще ожженным сахаром. Но Данила решительно откусил. Сладкое и одновременно острое, будто в банку щедро сыпанули красного перца. — Кстати, вкусное из этого ягоды, подсказал демон. — Из ягоды. Да, сплошная экзотика. — Откуда взяли? — А демон принес. Какой? — Обыкновенный. — Или нет, у меня пока не так много знакомых демонов. но этот ничего, Василием зовут. Он это, демон юриспруденции, бухгалтерии и налогового права по ходу. — Смешно? — Ну, так-то не особо. — А, типа ко взрослым людям приходят по-настоящему взрослые и страшные демоны, а не всякой там ерунды? — Налоговое право пострашнее ада. Демон прислушивался к разговору, но не спешил вмешиваться. — Центр? Нет, ты что, туда ж никого не пускают. — Вру? Да разве ж стал бы я врать родному отцу. Получилось как-то фальшиво. Но вот зачем он задает такие вопросы? на которую у Данилы ответа нет. Не рассказывать же правду. А вареница ничего так пробирает прямо ух. Данила согрелся сразу, хотя и был не замерзший. А вот теперь прямо от пяток до макушки тепло, а изо рта при разговоре облачка дыма вырываются. Смешно. Он огневик, поинтересовался демон, чуть склоняя голову. Ага. Тогда аккуратней. ягода вызывает резкий выброс силы. «В костюме клоунов? Под музыку?» «Пап, с тобой все нормально?» «Нет, я, конечно, порой зажигаю». «А что, расследование? Менталисты ищут?» Дядя Женя махнул рукой, показывая, что пусть себе ищут. «Приедут с вопросами?» «Ну, пусть приезжают». «А так, говорю ж, «А, по делу? Я тут знаешь, чего подумал? Не буду я договор разрывать. А на кой оно?» «Жениться рано или поздно все одно, надо. Почему б не на Таракановой?» Тараканова подавилась чаем. и Горек заботливо по спине похлопал. «Не, не надо к нам приезжать. У нас тут и так родственников полный дом. Даже козлы имеются. Два». «Я не обзываюсь, я говорю, как есть. Козлы — это козлы. Четыре ноги и рога черные. «Не рога, а сами козлы. Рога вроде белые или желтые. «Потом фотку сделаю». «И нет, вот про них я не уверен, что родственники. И демон тоже не родственник. А вот, ладно, на свадьбе познакомишься, раз не веришь. А так все хорошо, даже отлично». Никитка, до того сидевший тихо, вдруг икнул и выкнулся горпом, а потом оставил на полу горку вонючей шиши. «Вы извините», — произнес он, — «это что-то с животом». «Слушай, пап, — Данилас похватился, — а если у с пищеварением проблемы, то это к целителю или ветеринару надо?»